Глава двадцать пятая. Решение. Иви и Удет выдержали от силы минуты неспешной ходьбы хозяйки, недавно посещенного заведения, возле чего принялись ее поторапливать. Раздраженно мяукнув, девушка вздохнула и слегка распустила шерстку на хвосте, но все-таки зашагала быстрее. «Зря вы отказываетесь, девочки». Сменив раздражение на ласковую улыбочку, достойно наставляющей несмышленное дитя любящей матушки, сказала хозяйка. «Как вокруг воды ты накрылся, так все тамошние королевства-то и подсуетились, и перебрались в другие. Но уж куда как не в самый мощный городишко отправляться, верно?» Сообщила кошка подмигнула. «Так что все маломальские теплые местечки уже заняты, а жизнь она такая, сейчас ты при деньгах, а завтра уже оп, и нет их». Показав указательный палец, добавила девушка, и радостно заулыбалась, вспоминая столь легко доставшийся ей мешочек с монетами. И вот все это время внимательно слушал в надежде, что хоть какая-то информация поможет вспомнить о ее роли в этом мире, а следовательно, поможет скорее сориентироваться и найти помощь. Однако вместо нее ответил оказавшийся рассеянный Удет. Нет, если тут ходит еще много тех карликов, то с монетами проблем не будет!» Хмыкнула Нека. «Ох, милочка, не стоит тебе так словами разбрасываться!» С тревогой сказала хозяйка, зазиравшись. — Все-таки округ славится горнодобычей, обеспечивающей рудо все содружество, так что с нашими милыми соседями стоит быть повежливее. — Это они должны быть повежливее, нян! Где твоя гордость, Некки? — сложив руки на груди, спросил Лоудед. — Неки? Прости, не совсем понимаю. Искренне удивившись, хозяйка швырнула ушком и склонила голову на бок. — Ты ведь кошка, нян! Теперь уже с сомнением начала говорить Оу, пока Эвет с интересом прислушалась к разговору. Мы гуляем сами по себе, и никто нам не указ, кроме... Моя сестра хотела сказать, как называется наш видня. Сдержанно улыбнувшись, сказал Иви. И заткнула напарницу жестом, пока она не начала рассказывать про никоманта. Ох, бедняжки, зверолюди же. Ладно, думаю, в текущем состоянии вам и впрямь лучше пока не забивать голову подработкой. Вот встаньте на ножки, окрепните, тогда сразу приходите. Теперь уже сказал хозяйка. «Вам бы в церковь заглянуть, только не стоит вопить о всяких разных религиях. Тогда вам с радостью помогут. А вот и магазинчик». Радостно объявила девушка, показывая навяло подмигивающую вывеску с надписью «Рунная мудрость» от «Мудреца» для «Мудрецов». «Спасибо. Удачи с бизнесом, мне. Торопливо прощал Сиви, после чего показала на дверную ручку и попросил Оу открыть дверь. «Ты чего прицепилась к ней? Ясно же, что она не путешественница». Так ведь Косте же было интересно, откуда мы вселись. Я пытаюсь собрать сведения. С важным видом объявила кошечка, открывая дверь и пропуская сестру внутрь. Внутри что-то звякнуло, и час сейчас под потолком включилась небольшая люстра с мягким желтым светом, разгоняющим мучные сумерки. Лавка оказалась весьма скромной по размерам. Уже в паре метров от входа началась небольшая прозрачная витрина с выставленными образцами камушков разной формы. На каждом оказался изображен свой знак, символизирующий тот или иной элемент. Чуть дальше можно было разглядеть небольшие пластинки, какие-то наборы с уголками, пузыречки и много всякой всячины, о которой оставалось только догадываться. Увидев за стеклом камушек символом молнии, ОД даже подпрыгнул на месте от радости, из-за чего все стекла в магазине жадно забежали, а к посетительницам, наконец-то, мы бежал продавец. Старушка с кроличьими ушками. Поднесу разный, конусообразный шляпкой» на которой были изображены схематические звезды, полумесяц и алхимические символы планет. «Добро пожаловать!» Звонким тоном молоденькой девушки объявила бабуля, но тут же закашлялась и сказала уже севшим, старошучим голосом. «Чего изволите?» «А у тебя...» Начала было тихо шептать Иви, вспомнив про деньги, но уже извлекла из поясных сумок два увесистых мешочка с монетами. «Ты скольких успела обчистить, не?» «Меньше, чем хотелось, нян!» Разочарованно вздохнув, ответила воровка и заказала критические камушки на все, из-за чего старушки полезли глаза на лоб, а затем и часть морщин отклеилась, упав на пол. «Эм, может, вам и другие интересны?» В волнение дрогнувшим голосом объявила бабуля-мудрец, но Наки стояли на своем, поэтому вскоре бы путешественницы стали обладательницами весьма увесистого мешочка с рунами, расставшись лишь с малой толикой своего богатства и сразу же отправились обратно, поскольку пришло ментальное сообщение от остальных девчат. «Кость очнулся, так что...» Не договорив, Ива моментально облачила теневое снаряжение и нацелила энергический арбалет на фигуру, еле заметно в подворотне на противоположной стороне улицы. «Давай-давай, выходи, сволочь. Нечего таиться, я тебя насквозь вижу, не. «Ммм, что ожидалось от жрицы? Прошу простить мое недостойное поведение!» Прозвучал шелестящий низкий шепот, после чего в уличным фонарем тени появился высокий худощавый силуэт. Оставалось только догадываться, как ему удалось скрываться за тонким столбиком освещения. вославься Некросэмпер!» Вот к этому моменту тоже успела выхватить клинок, и теперь в смотрел в сторону сестры. А та после недолгих раздумий сказала... «Видишь ли, главное сейчас отнести камушки темныйня, а я попробую побольше разузнать. Ой, да не переживай ты за меня, я буду все время на связи. А если что пойдет не так, сразу же дам знать мне. Поправив шляпку, и отвернулась, немного смущенная беспокойством у Дэд. Пусть они с сестрой знали друг друга уже довольно давно, но по-настоящему стали сближаться только в последние дни. Как это неудивительно. Сердечко забило чаще, и кошечка непроизвольно замурлыкала но быстро замолчала, когда осознала, что сестра непонимающая, смотрит на нее. «Не, все, я постараюсь разобраться по-быстрому». «Как знаешь, нян». Несмотря на эмоции, Удак понимала, что так будет правильней, поэтому не стала терять время и быстро направилась обратно, в точку сбора. Тогда как Эвет медленно подошла к фигуре незнакомца, не став при этом отключать снаряжение. «Жаль, я рассчитывал, что вы завербовали нам еще одного мощного сторонника». Засипел мужчина, тихо рассмеявшись перед этим. Вас так долго не было. Готовы ли вы и дальше вославлять имя его? Ну, красавица, где потеряла свою опасную сестрицу? Сказал Нахально ухмыляющийся гном, стоявшего в голове целая бригада подобных ему недорослей, с пыльными бородами. Ладно, наш парнишка лишка хватил, получил по морде, но бабки-то брать был нехорошо. Придется все-таки отработать, да еще из за двоих, а? Как считаешь? Послышался довольно смешок и добрительное лялюканье, после чего толпа рудокопов выстрелила стенкой, чтобы уж точно не дать ей удачу идти. Однако девушка почему-то не дрожала от ужаса, не кричала, не пыталась бежать. даже если она была сильной и имела при себе меч, как многие из зверолюдов, и особенно тех, кто устроился охраной. С вооруженной толпой совладать будет, ох, как непросто! Ожидая скорое развлечение, некоторые из гномов уже даже приплясывали на месте, пытаясь винить возбуждение. Но наглая девица лишь ускорилась. Невидимо для противника заискрившийся хвостик применение умения. Грязь улицы разлетелась в стороны, когда под молнией метнувшейся вперед некой образовалась сама настоящая колея. Разлетевшиеся в стороны кеглями гномы застонали от боли, врезаясь в стены, подлетая до уровня второго этажа или просто хватаясь за сломанные конечности, соприкоснувшиеся с ускоренным хаотической энергией доспеха зачинчик так и вовсе превратился в кровавое месиво, словно его сбил грузовик на полной скорости. Он успел схватить еще пару мешочков золотом прямо на бегу, он отцморщился от омерзения, когда кровавые кусочки соскальзывали с идеально гладкой поверхности брони и устремилась дальше по своим делам. Эти мысли в голове ворочались еле-еле, и все-таки чувствовал себя намного лучше, чем до потери сознания. Похоже, девчата смогли со мной что-то сделать и ослабили болезнь. Оставалось надеяться, что это прошло без особых последствий, поскольку за все время нашего короткого разговора и дальнейших действий Ками лишь Кейт и Эн что-то активно делали, тогда как она сидела неподалеку, бледнее обычного, и ничего не говорила. И опущенные ушки вызывали во мне желание подойти к ней обнять. Но я и сам понимал, что сейчас даже на такую ерунду не был способен. Хорявого Рюсова еще один тетраграмматон задумался. «А могла ли Ками сделать подобное раньше?» Нет, с никомандом все было ясно. Его качать весьма сложно, и проблема даже не в отсутствии противников, а в том, что на каждую умение, кроме теперь уже усиления, требовалась жизненная сила, а это резко замедляло возможность быстрой прокачки. Еще был вариант, что договор будет препятствовать, хотя вряд ли. А вот с галимантом таких огромных затрат сил не требовалось, но зато постоянно расходовались ресурсы и время на создание помощников. Думаю, Ками просто не была до конца уверена во мне при виде того, как я развлекаюсь с Неками. На последние события сдвинули чашу весов в мою сторону. Как бы и мне хотелось сделать так, чтобы абсолютно все оказались довольны. Но, к сожалению, чем больше у меня спутниц, тем меньше времени удавалось уделить каждой. Разве что новики по этому поводу могли не так сильно переживать. А вот уже умудрившимся полюбить меня кошечка было достаточно тяжело делить меня с остальными. Насколько лояльными к полегами они не были. И она отбежала назад и выстрелила широкой дугой на нитов для поддержки. В конце концов, за содействие мастерство тоже начислялось. Слабо шевельнув рукой грязевого малыша, я наложил печать для содействия и ударил нежить Ноку. А затем малыша разворотила мощным взрывом, вместе с этим уничтожая всю окружающую нечисть, с которой камень очень хорошо постаралась. Уровни были выше десятого. Во все стороны полетели ошметки мертвой плоти и костей. Фантомы же просто рассеялись ярким светом. Но не прошло и секунды, как новая партия клонированных лисичек появилась возле небольшой грязевой воронки, А освещенные фиолетовой аурой амулетной энергии трупы принялись снова собираться в живых мертвецов, спешащих выстроиться лотными рядами. Следом грязевой малыш в очередной раз отправился на смерть, зарвавшись мириадами грязевых кусочков в центре нашествия темных. Если бы не трущобы, нами бы уже наверняка заинтересовались, да и без этого мы привлекали немало внимания. Но все это оказалось сейчас слишком незначительным. Сотворение взрыв. Растирая рунные камушки, камень молчала и оживляла новых мертвецов, создавала свои копии и старалась не смотреть на меня. Или просто было слишком сраточенным на своем деле. Я же вдобавок к общей ощущать усталость, которая накапливалась постепенно из-за непрерывного использования умений. Девушки с тревогой поглядывали на то, как перепачканные грязью листочки один за другим падают на землю, но продолжали монотонное действие. Потянувшись к мешочку, лисица пошарила в нем и молча выбросила содержимое в сторону вновь взмахнув руками. «Еще больше мертвецов, больше фантомов». Девушка пала на колени утопая рукой в рыхлом слое грязи, продолжала колдовать, даже несмотря на мой громкий шепот, который она наверняка слышала в наушнике. «Так нужно, Костя». Лисица сглотнула и все-таки посмотрел на меня. «Быть может, всего недельку назад я такому и не думала. Но сейчас не могу иначе. И вообще, ты сам вот что так все сложилось» тихо добавила девушка ослабевшим голосом и попыталась улыбнуться да не нужно было подставляться М -м, я не об этом все таки ты дурачок да и я дура тоже отмахнувшись от подбежавших не кейт камень задышала тяжелее но кое как поднялась да где же эти кошетины? Я видел, как быстро силуэт ИОД мчится по улицам в нашу сторону, а вот Иви явно направилась куда-то еще. Я знал происходящее в общих чертах, поскольку судь-девчонки передали по ментальной связи, но все равно такая авантюра мне была не по душе. Тяжело дыша под маской экзоскелета, мечница наконец добралась и сразу же швырнула огромный мешок нашей темной, причем количество рун там явно было и впрямь шокирующим. Даже все это время сидевшая напротив Ви тихо присвистнула, увидев эту картину. С новыми силами распылив электрические камушки, лисица возобновила процесс, и я продолжил писанину и призыв, стараясь создавать поочередно разные типы големов. Но когда мне открылся новый вид, автономный, я все-таки не рискнул пробовать еще его. Мало ли, как он воспринимет происходящее. Меньше всего сейчас хотелось, чтобы он напал на девчат. Монотонный изматывающий кач все продолжался и продолжался. В итоге Ками даже перестал использовать нежить, и оставил лишь своих фантомов. Но потихоньку я все-таки пробрался через ворох сообщений и добрался до нужного. Зеркальный контроль, повышение до уровня 6, урон наносимый голем возрастает на 50%. Удаленное направление позволяет перемещать голема по маркерам, указанным на местности, и воспроизводить простейшие атаки, разученные ранее. Базисный материал, повышение до уровня 6, материал четвертого уровня железа, пятого уровня любые металлы, шестого – минералы. Увеличение размера создания до 2,2 метра. Позволяет телепортировать и использовать подходящий материал в радиусе 300 метров. Экзоконтроль повышения уровня 6 снижает штраф скорости передвижения на 80%, усиливает атакующие способности на 40%. Позволяет либо утраивать стандартный размер создания, либо использовать уменьшенный вариант с бонусом к защите. Модификация повышения уровня 2 позволяет комбинировать материал, доступный умению, базисный материал, слотов гибридных умений Голема 2. Выполнено повышение классовых навыков, доступно повышение уровня. Галимант, повышение уровня 5. Новый активный классовый мини автономный контроль уровень 1. Новый пассивное классовое умень. Преобразование эссенции уровень 1. Позволяет добавлять эссенции к созданному големам. Текущее число слотов эссенции 1. Позволяет использовать поглощение эссенции текущий запас 0 из 4. Доступно написание тетраграмматона 5. Новый рецепт доступен. Улучшенный бланк контроля. Требуется высококачественная бумага, кровь темного, любая эссенция, соответствующая доступным материалам и мини базисный материал. Духовная энергия жертвы. Доступна агрегация амулета. Требуется фактическое владение необходимым амулетом. Мир номер три. известный амулет Дзинка, Ведьмак. Неизвестный амулет отсутствует. Да, даже с агрегацией не команда проще. Можно применить на себе новый класс после поглощения нужной души. И фактически, не имея на руках, требуемый амулет. А здесь вот как. Все. Коротко сказал я чего камень с облегчением, засмеялась и вновь упала на колени. Слишком измотанное происходящее. Попросив через приказ девчат помочь лисице, я быстро полез в кармашек и выудил зубчатый кусочек металла. После чего на всякий случай отключил защиту на груди, тем самым позволяя железке вспороть мне кожу и пробраться внутрь. Статус поглотитель энергии получен. Класс Дзинка — нулевой уровень. там и первого уровня доступен. Новое активное статусовое умение – преобразование дзинка. Превращение Динка черно-бурый лис. Новое пассивное статусовое умение требуется активных осинотама устойчивость магического зверя. Хорошо. <связь> <связь> Слава расшептала камень и закашлялась, выплюнув кровь, погружающую нас грязь. Эглографические маскировки нарушились, и стало видно, что она сейчас выглядит чертовски плохо. Некротическая энергия кончилась, чтобы поддерживать лечье. <связь> — Все-таки умница была права. Без своей жемчужины я даже не могу сопротивляться чертовой болячке. Печально улыбнувшись, пояснила девушка. — А вернуть жемчужинку ты не можешь из-за договора.